Глава 27. Проснувшись утром, я с удивлением поняла, что таки да, никто меня не побеспокоил. Охранные амулеты не подавали сигнала, и вообще никто их ночью не тревожил. Вот только приведя себя в порядок и убрав следы ночевки, я выглянула на улицу и обнаружила немалую толпу. Что любопытно, в ней, в этой толпе были и эльфы. Когда на работу пришли охранники, Марута и мои продавцы, я отправила одну из девушек аккуратно выяснить, в чем дело. Новости, что она принесла, меня порадовали и заставили задуматься. Эльфы, да и некоторые люди ждали открытия кофейни. Обычные кофейни с несколькими столиками внутри и парой снаружи, с напитками на вынос, что наливались в стаканы из плотного картона, с картонными же крышками. Из них очень удобно пить на ходу. Ах да, кроме кофе и чая, там можно было купить безалкогольные коктейли с расслабляющим и бодрящим эффектом. Еще подавались небольшие пирожные, их тоже можно было заказать с собой. Словом, совершенно тривиальное заведение для моего мира, но не для три слада. С его средневековым размеренным укладом жизни, гужевым транспортом и навозом на булыжных мостовых, и самое главное — Но не были местные харчевни и трактиры, и близко похожи по формату на эту кофейню. А еще Лирия, девушка, которая ходила узнавать новость о кофейне, рассказала любопытную вещь. Туда пускали людей. Как оказалось, все такого рода заведения в этом мире были изначально эльфийскими. Лирия с гордостью поведала, что приказом нового наместника вход в кофейню сделали общедоступным и свободным. Правда, цены в ней кусались так что не все люди смогут себе позволить покупать там напитки. Но для человека, который уже черт знает сколько времени скучал по кофе, это не имело значения. Когда мне, отстояв очередь, удалось купить стаканчик любимого напитка, я искренне наслаждалась. Но важно было другое. Эта не одним фактом своего существования прямо говорила, есть тут еще попаданцы. И один из них, скорее всего, эльф, решивший заработать, продавая кофе. Конечно же, в голову мне сразу пришло только одно имя. Риантарин из моего мира? Многое указывало на это. Но вот вопрос, что в таком случае делать мне? С другой стороны, а надо ли что-то делать? Не далее, как вчера, после фразы о визитках, я уже задумалась о том, что в теле эльфийского принца на самом деле живет душа какого-нибудь Васи, или Джона, или Германа, и что... Я не буду бросаться принцу на шею с криком «Мы оба с земли, так давай же!» Тут, кстати, моя мысль буксовала. Во-первых, что, давай? Жить дружно и не мешать друг другу? Не исключено ведь, что человек, который, возможно, играет роль принца, совсем не добрый и невеликодушный. По правде, он может оказаться еще большим шовинистом, чем типичный эльф этого мира попросту говоря, отберет у меня артефакты, власть на это у него есть, запретит развивать мой маленький бизнес и прикажет выйти замуж за кого-то из своих приближенных и заниматься продолжением эльфийского рода и вышиванием. Так что подумала я, подумала, да и решила все-таки тихонько уехать из Трислода. Бизнес можно переписать на Нарителлу, она все равно лишнего не знает, и любое ментальное сканирование это покажет. Уверена, моя первая помощница справится с этим грузом. Вот только хорошо бы обезопасить ее от таких личностей, как Навары. Ведь будь на моем месте обычный человек, он бы тут же попал под влияние, если не Шалона, то его сына. Поэтому весь второй, да и третий день работы магазина я занималась не только обслуживанием клиентов, но и напряженно размышляла, строя плана на будущее». Носилась, как угорелая белка между ратушной площадью и мануфактурой и регулировала процесс поставок товара, давала задания расширять размерный ряд ходовых моделей и думала, как наладить бизнес так, чтобы он мог работать без меня. В голову пришла идея создать еще одну личность простого продавца, которая, если Маруто уйти, но рассекретит, сможет некоторое время работать и жить в три Трисладе, помогая на ритейле, оградить бизнес от тех же наваров. Пока что я приняла эту идею как рабочую, и даже подготовила для нее почву. С документами было просто. Не все даже городские жители их имели, поэтому если уважаемый гражданин принимал кого-то на работу, он автоматически брал на себя обязанность оформить соответствующие бумаги в ратуше. Не все работодатели этим заморачивались, но я, понятное дело, решила заняться данным вопросом. Пока что мы с Нарителлой выправили документы только на продавцов. Ну и я добавила к ним еще одну девушку, возможную свою будущую личину. Внутри меня зрело нехорошее предчувствие грядущих перемен. Жаль, что я не умею расшифровывать сигналы, которые посылает интуиция, иначе бы знала, откуда ждать неприятностей. Но раз не получалось это понять, пришлось принять меры, чтобы максимально обезопасить себя. Я все-таки решила убрать абсолютно все артефакты с хронов в пространственный карман, Тщательно прислушиваясь при этом к своим ощущениям, они получили магическое истощение. Вроде бы все было хорошо. За всеми заботами я совсем забыла о предстоящем бале, и в конце концов решила на него не идти. Зачем? Ведь изначальная цель была найти новых клиентов, а в магазине и так был ажиотаж, сравнимый разве что с продажей горячих пирожков в голодный день. Тем более, что на третий день работы магазина под вечер в мануфактуру нагрянула комиссия с проверкой. В это время я была занята в магазине, и о том, что по швейному цеху ходит группа посторонних людей, узнала только через полчаса после прихода делегации. Именно столько времени понадобилось одной из швей, чтобы добраться до ратушной площади и прибежать в магазин, чтобы известить меня об этом. Представители делегации вошли, вооруженные магией и дубинками, и принялись заглядывать во все углы. Еще полчаса у меня ушло, чтобы спешно передать клиенток на риттели и продавцам и доехать с ветерком обратно в мануфактуру всю дорогу я корила себя как можно было упустить из виду такую вещь как инструктаж работников на случай такой вот проверки ведь был уже тревожный звоночек и лайонель и мариэль интересовались происхождением паучьего шелка, а я еще не нарисовала документы на его поставку. За хлопотами признаться позабыла, а ведь можно было подделать купчую, договорившись с каким-нибудь капитаном из порта. Правда, потом мои мысли приняли совершенно другой поворот. Швея, что принесла весть о визите комиссии, не смогла толком рассказать, кто они и зачем пожаловали. А вдруг меня, как валанта, рассекретили и ищут артефакты? Не найдут, конечно, тут я молодец, что убрала их в пространственный карман. Но арестовать меня ничего не помешает». Вдруг им не нужны доказательства, или я чем-то себя выдала? Может, стоит не ехать в мануфактуру, а привести в исполнение план побега или смены личины? Пусть Маруто и Тина исчезнут». Тут коляска, в которой я ехала, остановилась, и двери распахнулись. «Госпожа Тинулувак, верно?» — поинтересовался молодой человек, одетый в невзрачный серый костюм. Черты лица его были настолько типичными для людей трислада, что взгляду и зацепиться было не за что. Еще один эльф под личиной. Да, обреченно подтвердила я, принимая руку парня и выходя из коляски. Пройдемте, коротко бросил он и направился к дверям мануфактуры. Госпожа Марута, не с вами? Нет. Жаль, значит, вы ответите на наши вопросы. Из дверей мануфактуры появились еще два субъекта и ненавязчиво встали по обе стороны от меня. Как конвой, или даже без как. Зайдя внутрь, я подтвердила свои нехорошие ожидания. Работа стояла, и все швеи просто сидели на рабочих местах. «Вот это уже возмутило. Мне нужен товар. Сегодня людей в магазине было меньше, но не намного. Бал в честь эльфийского наместника уже вечером». Серых костюмов, помимо моего конвоя, в швейном цехе оказалось пятеро. Четверо с внимательным видом осматривали стены и водили вдоль них тускло светящимися крупными кристаллами, а еще один встречал меня, нехорошо улыбаясь. «Я жду, что вы представитесь, предъявите документы, расскажете о цели визита», — сообщила я ему вместо приветствия. «Мой представители департамента магического правопорядка», — сообщил улыбчивый, показав мне какую-то бляху, на которой сверкнул витиеватый зеленый герб. «Мое имя — Стайт Марун. Цель нашего визита — поиск запрещенных артефактов и следов поклонения темному богу». Похоже, что корить себя не стоит, инструктаж тут не помог бы. Не пустить таких серьезных дядек не имели права. Так что моей вины в том, что чужаки проникли на территорию мануфактуры, не было. Но входит, мне сейчас предстоит очередная встреча с принцем под человеческой личиной. И это означает, что Рион догадывается, а то и вовсе знает о том, что я это валанта. Разумеется, я ни в чем не собираюсь признаваться. Да я даже под заклинанием правды смогу сказать, что я это не она. Вот. «Уверяю, на территории моей собственности нет запрещенных артефактов и следов поклонений темному богу», — произнесла я. «Вы лжете, госпожа Лувак, А это я скажу очень плохо для вас». Мое возмущение было совершенно искренним. «Это в чем же я лгу? Объяснитесь?» «Вы сказали, что...» «Все здесь», — представитель департамента обвел взглядом мануфактуру. «Ваша собственность». «А это не так. Нам известно, что мануфактура принадлежит Маруте Лувак, вашей тете, а вовсе не вам». Вы всего лишь управляющие. Я сощурилась, силясь рассмотреть хоть что-нибудь сквозь личину этого мужчины. Единственное, что сразу привлекло внимание, был светящийся красным крупный кристалл в руках мужчины. Видимо, мое магическое зрение дало сбой. Или я ошиблась, и предо мной действительно человек. Голос был незнаком. Ладно, какая, в принципе, разница, какой раз этот представитель департамента? Отвечать на его слова все равно придется. Радовало одно, если бы... Эти люди в сером что-то нашли, они бы не придирались к словам, а предъявили конкретное обвинение. Это если рассуждать логически. Попробую выяснить. «Строго говоря, я сказала, совсем не это», — спокойно ответила я. «Разумеется, хозяйка этого здания Марута Лувак. Могу сформулировать немного иначе. Мне неизвестно, чтобы на территории мануфактуры находились какие-либо запрещенные артефакты или те, кто поклоняется темному богу». В таком случае вы не будете возражать, если мы посмотрим, спросил серый комзол, пялись на свой кристалл, который из красного стал зеленым. Нет, не буду. Господин Марун, к главному серому костюму подошел один из его подчиненных и что-то зашептал на ухо. Я разобрала слово заперто и дверь. Тогда откройте кабинет, будьте любезны, сказал Марун. Я пожал плечами повела проверяющих, куда сказано. В кабинете они ничего не нашли и, конечно же, заинтересовались входом в хрон артефактов. После требования открыть его, я тоже подчинилась, не раздумывая. Серые камзолы, почти не скрывая предвкушению, стремились в пустые теперь помещения. И тем радостнее было видеть разочарование на лице их главного, когда подчиненные доложили ему, что все чисто. «Скажите, госпожа Лувак, для чего ранее использовался это помещение?» «Мне неизвестно, господин Марун, что было здесь до того, как здание стало шейным цехом. Вроде бы тут раньше производили ткани, но это сейчас нерентабельно, гораздо выгоднее закупать готовое полотно и шить из него». «Я спросил вас конкретно об этих помещениях», — перебил меня Марун. «Что здесь было?» «О, ну я вам и ответила», — я усиленно захлопала ресницами. «Вы все посмотрели, что хотели? А то мне нужно вернуться к работе». «У меня есть еще ряд вопросов», — снова недобро улыбнувшись, сообщил Марон, вертя в пальцах по-прежнему зеленый кристалл. «Хоть артефакт истины и не меняет больше цвет, вы явно не договариваете. Я вынужден допросить вас по всей форме». Я нахмурилась, чувствуя подвох. «Мне явно нужен адвокат. Знание законов необходимо, а иногда и жизненно необходимо. К сожалению, я все чаще попадаю именно в такие ситуации. Ладно, попробую хоть выяснить, что мне грозит». Задам парочку очевидных вопросов, ведь я тут, по идее, девочка из провинции и не сталкивалась раньше с правоохранительными органами. Что значит допросить по всей форме? Вы сами сказали, что я говорю правду. Я не отказываюсь сотрудничать и уже показала вам помещение. Вот, давайте из этого и будем исходить, госпожа Лувак, усмехнулся Марун. Из того, что вы не отказываетесь сотрудничать. Сейчас быстренько проведем допрос с ментальным сканированием и... «Пойдете делать свои дела». Кристалл в руках Марона запульсировал красным, но и без того моя интуиция вопила благим матом. Что-то тут нечисто. Пока мы мило беседовали, остальные серые камзолы как-то нехорошо придвинулись ближе, словно сжимая кольцо. Мне это совсем не понравилось. «В таком случае пришлите мне официальный вызов в департамент магического правопорядка», заявила я. заявила и пусть там будет указана веская причина, на основании которой вы хотите подвергнуть меня ментальному сканированию, иначе я отказываюсь». «Думаю, мы не станем доводить дело до официального», От начал было Марун, но его неожиданно перебили. «Моя невеста выразилась предельно ясно», раздался уверенный голос от дверей. «Никаких ментальных сканирований она проходить не будет», я удивленно повернулась к дверям. «Да, голос был знаком, но вот смысл сказанного не понравился». «Крайт, что ты здесь делаешь?» «Гораздо важнее сейчас выяснить, что тут делают эти господа. Не находишь невеста?» Крайт Навар, собственной персоной, прошел широким шагом и остановился рядом со мной. Он держал одну руку на запястье другой, явно демонстрируя широкий браслет со сверкающим синим камнем. «Господин Навар, я полагаю», полутвердительно обратился к Крайту главный серый камзол, прекратив улыбаться. «Вы, правда, приходите с женихом тени лувак? «Госпоже тени Лувак, обращайтесь к ней соответственно», — поправил Крайт. «Должен заметить, методы работы департамента магического правопорядка выглядят странно. С каких пор вы проводите ментальное сканирование людям, которые не являются преступниками? Да еще и в таких условиях. Я уже послал своему отцу оповещение об этом, и уверен, он примет необходимые меры, чтобы о произошедшем здесь стало известно как можно скорее». «Ваш отец, конечно же, важный человек в трисладе», — усмехнулся Марон. Но он всего лишь человек, господин Навар. Счастливо оставаться, мы уходим. Серые костюмы, повинуясь жесту вожака, покинули помещение. Да уж и правда похожи на стаю волков. И что это только что было, подумала я вслух. Как-то удивительно быстро они убрались. Напряжение в селе пришлось сбрасывать усилием воли. Я успела, оказывается, испугаться. Может, пора позвать Ирнигора и расписаться в том, что мне нужна божественная помощь? «Это было твое героическое спасение, Тина», заявил Крайт, который, конечно же, никуда не ушел. «Я приехал, чтобы забрать тебя на бал, и что же вижу? Свору этих шакалов, которые только умеют что рыскать по городу со своими проверками. Утром была большая облава на таможенных складах, принадлежащих отцу. Сейчас они трясут все городские ювелирные лавки. где только столько людей набрали». «Крайт, скажи, а с чего вдруг ты назвал меня невестой?» «Во-первых, я обсуждал с твоей тетей нашу помолвку», — сообщил Крайт, как ни в чем не бывало. «А во-вторых, то, что я назвался твоим женихом, позволило мне защитить тебя. Видела, как резво они убежали, едва я упомянул имя своего отца». «За то, что защитил меня, спасибо. Но неужели ты думаешь, что мне неизвестно о твоем разговоре с тетей? Ты просил вовсе не о помолвке, а о разрешении ухаживать за мной. Скажи, а что же тебе ответила тетя? «Твою тетю я обязательно уломаю», — поморщился Крайт. Он демонстративно осмотрел меня с ног до головы и спросил. «Да почему еще не готова? Бал начнется через час!» Я не собиралась идти на бал. Тут до меня дошло, что я не сделала кое-что очевидное. Надо было написать тебе письмо с отказом. «Да, поставить меня в известность было бы неплохо», — сказал Крайт, нахмурившись. Он выглядел так, словно пытался решить в уме сложную математическую задачу. «Тина, ты хоть знаешь, что такое ментальное сканирование?» «Представляешь, от чего я тебя спас только что?» «Давай вернемся в кабинет», — предложила я. На самом деле мне хотелось увести Крайта поближе к выходу. Оставаться с ним наедине было тревожно, а страх от того, что меня окружила группа мужчин с недобрыми намерениями, еще не прошел до конца. Уверена, Риона среди них не было. Интересно, принц вообще в курсе, что мануфактуру на обыскивали? «Наверняка не знаешь», — решил Крайт. «Так я расскажу тебе». На мозги воздействует специальным артефактом, и после этого человек становится безвольной куклой, выполняет любые приказы и рассказывает все, что знает. Его можно заставить делать что угодно. «Что-то это мне напоминает», — сказала я, выводя Крайта из пустого хранилища и запирая двери туда. Прошла к столу, прислонилась к нему и сложила руки на груди со словами. «Ах да, действие приворотного зелья! Я вот не пойму, Крайт, вы как, с отцом не общаетесь?» «При чем здесь мой отец?» — недоуменно спросил парень. «Хорошо держит лицо, молодец». При том, что тетя говорила ему, что нам все известно, и о привороте, и о попытках ментального принуждения через договор. Они все выяснили и даже решили свести общение к необходимому минимуму. Со своей стороны я готова повторить, что не хочу видеться с тобой. «Ты что же, решила отвергнуть меня, Тина? Это все, что ты можешь сказать своему потенциальному жениху?» Я вздохнула. Такая незамутненность почти восхищала. Он всерьез продолжает на что-то надеяться. «Крайт, давай выясним раз и навсегда. Я не буду твоей невестой, любовницей или чего то там добиваешься». «Но я же спас тебя только что. Неужели ты даже не отблагодаришь меня? Идем со мной на бал. Я не могу появиться там один». О, еще раз спасибо, что избавила меня от серых костюмов», — пожала плечами я. «Но на бал я с тобой не пойду». «Если это все, то мне нужно вернуться в цех». Как раз в такт моим словам прозвучал звонок, оповещающий о конце рабочего дня. Крайт сжал кулаки, прищурился, глядя на меня, и подался вперед. Я незначай положила руку на браслет, скрытый тканью. Если что, буду защищаться. Не хочу повторения того, что случилось с Лаонелем. «Зря ты отвергла меня Тина», — процедил Крайт, поворачиваясь к выходу. «Вера, глупость в твоем положении!» решить остаться без покровителя. Скоро к тебе придут, и не какие-нибудь там серые костюмы». «О чем ты?» — спросила я в спину Крайта. Не ждала, в общем-то, ответа, но он повернулся и выдал. «Грядут непростые времена. Никто не сможет остаться в стране. Думал, ты знаешь, для чего сегодняшний бал. Эльфийский наместник пригласил всех благонадежных жителей города, тех, кто не продался темному богу. Остальные же под подозрением». Очень странно будут, если меня начнут подозревать в связях с темным Богом на основании того, что я отказалась лечь с тобой в постель. Ведь приглашение «я» значилась как твоя спутница. Кстати, а почему никого из моих швей или продавцов не ждут на балу? Или их тоже подозревают в таких связях? Если тебе верить, то большую часть города можно записать в приспешники тьмы. Ведь, к примеру, рыбаков или булочников на балу не будет? Улыбайся, Тина, пока есть возможность. Бросил Крайт перед тем, как выйти вон. «Скоро тебе будет не до этого!» Проводив парня и тщательно заперев за ним дверь, я крепко задумалась. «Похоже, на бал все-таки стоит сходить. Хотя бы для того, чтобы принять окончательное решение по поводу будущего Тины и Маруты».